Балуев ни слова не записал об этом совещании в свой дневник. Раскрыл его лишь через несколько дней, когда смог спокойно и решительно, с присущим ему панорамическим взглядом, сформулировать окончательный вывод. «Московские славяне одержат верх, и во имя славян немосковских пустят Россию в обратный ход от гостомысла к Петру в гору. От Петра до славян базарного образца по горе – от этих славян под гору. Дай бог, чтобы я ошибся. И если б только эти московские болтуны, вообразившие себя хранителями чести России, мыслями Валуева властно овладевали призраки, чьи реальные прототипы он увидел на трагокомическом процессе совсем иных москвичей. Это было в день совещания памятного своей чрезвычайной важностью и будничной безрезультатностью. Князь Горчаков с непонятным горением в глазу сказал ему после совещания, что два полных утра высидел в суде. Едва ли сей поступок приличествовал государственному канцлеру в такое время, Валуев поехал и часу не выдержал. Ему шептали сбоку, и он пристально разглядывал сидящих рядом сестриц Люботович Алексеева, державшегося со спокойствием фанатика, и не по возрасту уверенно, Фигнер, коей очень шел бы передний горничный, круглорикую Бардину, характерный профиль человека с невообразимой фамилией Джабадари, прочих подсудимых, общим числом около полусотни. Больше всего Валуева встревожили ясное понимание происходящего преступниками и бессознательность публики, слушающей дело со снисходительным любопытством. Адвокатура словно не могла сыскать слов, достойных момента, и вела себя так неприлично, что Валуев, не дождавшись перерыва, раздраженно поднялся и уехал в министерство. «Но работа не заладилась», Тот день, движимый какой-то механистичной, мертвой правильностью, равнодушие к ней перешло через полубессонную с каплями ночь, продлилось еще два дня, а на третий он впервые за долгие годы службы решился записать в дневнике. «Дела министерства веду порядочно, но с отвращением». Заезжал к нему Тимашов с заключительными речами Бардина и Алексеева. Последний, весьма определенный в полном соответствии с точкой зрения самого Валуева на предмет, заявил, что работники могут ждать помощи только от молодой интеллигенции, и закончил свое неистовое слово злым пророчеством. Ермо деспотизма, порожденное ныне штыками, разлетится де в прах, когда поднимется мускулистая рука рабочего люда. Балуев никак не ожидал от бывшего полуграмотного мастерового столь энергических и точных выражений, а приговорных десяти лет каторги показалось ему явно недостаточно для такого молодого до да раннего социалиста. Чернышевский с Шелгуновым, вкусив за такой срок сибирских воздухов, однако уже вернулись бы в Петербург. К листкам с речами было подколото шпилькою стихотворение «Каллиграфически переписанное», И он бросил на него взгляд. Смолкли честные, доблестно павшие. Кто? Спросил Валуев. Честно, это они, москвичи, хохотнул Тимошов. А ядовитые гады, выходят мы с вами. Меня интересует автор, поморщился Валуев. Доносят, что у Некрасова были студенты, и он попросил их передать это в тюрьму Алексееву. Валуев, возглавляя в бытность свое ведомство Тимошова, встречался с Некрасовым, довольно неприятным господином, у которого тогда, кажется, водились немалые деньги. Скучно проговорил. В его-то годы и с его здоровьем быть возбудителем. На завтра он с тоскою, не произнеся и слова, выдержал долгое заседание Совета Министров. Государь предложил обсудить и назначить меры для противодействия революционной пропаганде. Далее, начиная с князя Горчакова, потекли усыпляющие слова о комиссии наподобие той, что несколько лет назад с пристрастием, но в сущности безуспешно, вел Валуев. Зрелыми показали столько рассуждения военного министра о необходимости высочайших указаний относительно объема задачи. Милютин спрашивал... Идет ли речь о прежних мерах полицейского характера, или же угодно глубже разобрать дело, чтобы раскрыть причины живучести пропаганды. Многие, включая государя, слушали сочувственно, но Тимошов усмотрел в словах Милютина опасности для государственного строя и весьма не кстати вернул слово «конституция». И все смешалось в Олимпийском хоре. Граф Толстой, граф Полен. Грейк Валуев перестал слушать, думая о своем, и едва уловил даже мысль государя, со строгостью сказавшего, что право возбуждать столь важные государственные вопросы принадлежит ему одному, а не какой-либо комиссии, обязанности коей ограничиваться обсуждением мер для сегодняшнего пресекновения пропаганды. Милютин снова поднялся, по-солдатски просто и смело изложил, что зло имеет глубокие корни и узким подходом задачи не разрешить. При этом он почему-то бросал взгляды на Валуева, который, слушая, частью пребывал в раздумьях о процессе недавнем и непременных будущих, о том дне, когда политические карты в Европе лягут так, что Россия развернет карты военно-топографические. Уходя из заседания, Валуев посмотрел на Милютина и первым поклонился. Тот подошел к Валуеву, спросил, как он смотрит на затею с комиссией. — Вы хотите сказать, Дмитрий Алексеевич, что у меня имеется опыт? — состорожничал Валуев. «Наружным пластырем не лечат органическую болезнь», — сказал Милютин, вздернув, будто перед строем подбородок. «К тому же пластырем, бывшим в употреблении», — усмехнулся Валуев. «Князь Горчаков, кажется, начал о том же, но...» «Да только он не умеет говорить по-русски», — отрубил Милютин. «Однако о том ли болит голова у вас, Дмитрий Алексеевич?» что же мне делать ежели при вашем то опыте вы петр александрович молчите совершенно согласен с выговором главное это как стоим в бессарабии временами думаю если б не стародавняя наша с вами записка о воинской повинности как вы полагаете когда уточнил валуев когда милютин развел руками И даже откинул голову, всем видом показывая, что не умеет ответить на столь невозможный вопрос. Темна вода в облацах. Ровно через три недели государь с большой свитой выехал из Петербурга в Бессарабию, и Валуев понял, что это война. Для Валуева год 1878 стал годом непрерывной душевной казни. События разворачивались далеко, но подготовка к ним велась на его глазах и в главных действующих лицах. Валуев не видел сознания важности и трудности предстоящего. Он ни с кем не делился своими настроениями, лишь временами раскрывал дневник, стараясь быть в нем самим собою. 15 апреля. Рубиконы перейдены в Европе и Азии. Об устройстве правильной скорой передачи известий сюда не озаботились. Что впереди нас? чую доброго. На завтрак вечеру он получил от министра двора графа Адлерберга телеграмму о пожаловании Андреевской ленты и записал в дневнике, что он должен быть глубоко благодарен государю за это отличие. Потом была куази... Торжественная встреча императора, министры, генералы, дамы, депутации от города, и Валуеву сделалось досадно и стыдно, что все это было немного рассчитано, немного подстроено, немного форсированно. 12 июня. Вчера вечером государь уехал в армию в сопровождении цесаревича. Свита огромная. Под императорскую главную квартиру потребовалось 17 поездов. 16 июня. Не сплю ночи. Дунай и Азия постоянно в мыслях. Благодаря Богу Дунай перейден. 22 июня. Даже в Царско-сельском дворце болтают о Константинополе. Между тем английский флот направляется к Дарданеллам, а Бисмарк и Граф Андраши потирает себе руки, глядя на то, как мы себе пускаем кровь из любви к болгарам. 24 июня. Великому князю Алексею дана золотая сабля. Представление главнокомандующего значится за проведение лодок под огнем, еще бы без огня. Известно, нет событий без следа, что сделано, допущено, что было... Ни личностям досели никогда, ни нациям с рук даром не сходило. Боюсь, не сойдет, и все, чему я свидетель. 26 июня. Я утратил всякую способность к работе. Мысль занята другим. 27 июня. Ходят слухи о снятии осады Карса. Ко мне приезжал граф Гейден узнать, неизвестно ли мне что-нибудь про это. Ко мне начальник главного штаба. Он не получает сведений. Военный министр, как говорят, жалуется на то, что он сидит без дела и читает Анну Каренину, «Сик», как говорит Гайден. Между тем турки бомбардируют Евпаторию. 29 июля. Сегодня пришла депеша от Суворина из Вены в новое время. Там значится, будто мы вновь разбиты под плевной и уловчи, и что Суворин хочет вернуться, потому что там оставаться стыдно. До чего мы дошли? Суворину стыдно. 10 августа. Со вчерашнего дня турки атакуют перевал на Шипке. 1 сентября. Страшная резня продолжается. Потери за два дня за 10 тысяч. В частной телеграмме великого князя значится, что поведение войск поразительно, великолепно. Из всей стрелковой бригады набран один батальон. Остальные легли. Легли? Из-за кого? 4 сентября. Сегодня великий князь сообщил цифры потерь. Убитых и раненых у нас до 300 офицеров и 12 нижних чинов. У румын до 60 офицеров и до 3000 нижних чинов. Плевна уже стоит нам... 25 тысяч человек Валуев, презрев бесконечные дожди и холод, почти каждый день ездил на дачу к желтым деревьям, последним цветам, к дневнику и книгам, но не читалось почти и неохотно писалось. Лишь урывки реляций до да краткие впечатления от наблюдений за великосветскими салонами где полностью отсутствовало сознание того, что есть, и того, что угрожало всему. В министерство было противно заходить. захлестывал поток бумаг, над которыми следовало бы, но не так хотелось думать, прямые и завуалированные прошения о чине и орденах, описи осушительных и лесных работ, бесконечные арендные документы. Он пытался распределить все это по товарищам министра, прося подавать ему концентрированные вопросы. Однако все снова каким-то образом сходилось на его столе, и он начал многое подписывать, не читая, чего ранее не позволял себе никогда. Систематичность, привнесенная в дело еще стариком Спиранским, выручала Валуева в те времена, когда проделанная работа Лишь увеличивала ее, и, казалось, не было человеческих возможностей выдержать. Так работалось на истоках его карьеры у Спиранского, потом в Курлянском губернаторстве, а совсем уже сумасшедшие дни подготовки и проведения реформы отзывались до сего дня застарелой усталостью. Этим летом он совсем сдал. Из него, точно из-за прокинутого сосуда, в раз вытекли силы. Чтобы соблюсти видимость руководительства, он внимательно просматривал лишь каждую пятую бумагу. Привычки прежней системы иногда завладевали им на час-два, он увлекался каким-нибудь вопросом, гонял чиновников за справками, однако быстро охладевал при первом же затруднении. Вот Минский губернатор Чарыков, старый приятель графа Адлерберга, находящегося сейчас при государе под плевной. Ставил непростой, землемерный и арендный вопрос, связанный с осушением болот Полесья. Война войною, а надо посылать в Минск чиновника особых поручений, инженеров, поддержать это нужное дело, имеющее важное значение для будущего хозяйства Белой Руси, края бедного, сырого, будто всем обойденного милостью Господней. С тревогой быстро, впрочем, вытесненной иными каждодневными тревогами, Валуев замечал, как из-под его рук одна за другой выходят непрочитанные бумаги, касающиеся свободных Самарских, Уфимских и Оренбургских земель. Эти богатые земли были так дешевы, что он сам мог бы приобрести землю, только, определив свой путь к государственной службе, Он еще в молодости твердо решил, что никогда не будет владеть землей. И он несколько даже удивлялся, зачем князю Левену и другим титулованным «лицам» те далекие степные десятины, по которым кочуют дикие племена. Он еще мог понять тех, кто, считая себя дальновидными, обращал рубли в надежную и вечную недвижимость». Но светлейший князь Левен, подчеркивая свои заслуги перед Отечеством и беззастенчиво используя дворцовые связи, добился пожалования земель, принадлежащих по закону несчастным и народцам. Снисходя к просьбам лиц, которые прежде ни о чем его не просили, Волоев тайне надеялся, что сможет, если в том будет нужда, облегчить через них какое-нибудь свое дело, не личное, конечно, а государственное. Хотя не видел пока впереди таких дел, и собирался изменить своему правилу обходиться без унизительного протекционизма. Известие о смерти князя Мещерского, павшему в бою под Полевной, породило гнусные салонные толки о благоприятном впечатлении, вызванном этим прискорбным событием. И он коротко, как это делал все лето и осень, записал в дневник, что его все больше пугает общая моральная загрубелость. Через несколько дней во время обеда в царском у Ее Величества Валуев из уст самой императрицы с ужасом услышал, что если бы не день тезоименитства государя 30 августа, то не было бы последнего штурма плеваны, той бойни, что началась невообразимым сочетанием молебна и 101 боевого выстрела, а закончилась потерей почти 20 тысяч человек. Он несколько дней не мог прийти в себя, жил как в лихорадке, ничего не записывал, считая, что и так не забудет. Особенно того вполне достоверного слуха с плевенских позиций, будто вечером, когда первый приступ позорно не удался, государь обнаружил себя в невозможном виде, потерянно сказав, что приходится отказаться от плевны и признать всю компанию неудавшейся. Якобы пораженный Милютин решительно возразил, уповая на подкрепление, но великий князь Николай Николаевич с горячностью подтвердил, что пока подкрепления нет, удержаться невозможно, и если Милютин думает иначе, то пусть принимает войска, а его, главнокомандующего, надобно отстранить от обязанностей. Одному богу известно, как там удалось военному министру, обессиленному приступами малярии, справиться со столь нервически настроенными августейшими братьями. Когда притупилась первая острая боль, Валуев смог вернуться к делам и сделал в дневнике большую, самую откровенную и важную в том году запись, возвращающую его к старым внутригосударственным тревогам. «16 сентября. Вижу ежедневно людей» которые толкуют о предстоящих опасностях, но сами как будто в них не верят. Аренды участки земли в Оренбургском крае, чины, ордена и придворные звания играют в их устах прежнюю роль. Надолго ли может быть выплачивание аренды, ценимость участков и значение званий? Еще сегодня, идя по Большой Морской, я испытывал чувство, которое теперь почти постоянно возбуждает во мне встреча с знакомыми и незнакомыми. Я смотрю на них и ставлю себе вопрос. Что будет с вами, когда наступит то, чего я ожидаю? Перебираю в памяти, что происходило на моих глазах и как последовательно, старательно и упорно трудились под капелькой, Пать государственное здание все те, кому должна была быть, особенно желательна его прочность. Слово «безумие» сто раз в день приходит на мысль и просится на язык. Михайловский уезжал из Петербурга в праздничную пору северной природы. Стояли белые ночи. Их благостная тишь бесследно растворяла шумы большого города, неверный полусвет размывал его дневные краски, а душевное напряжение последних недель незаметно сменялось умиротворением, счастливым ощущением полноты и красоты жизни. В поезде уже не вспоминались изнурительные экзамены, придирчивые профессора, чертежи, таблицы, толстые справочники, в глазах стояли... Эти колдовские белые ночи, словно таящие в себе какую-то неразрешимую загадку, зеленые острова, куда он съездил на прощание с институтскими друзьями, молодая поросль, как бы внезапно пробудившаяся, в раз окинутая пахучим первородным листом, тихие белесые воды вокруг. И он с болью отрывал от себя все это, хотя в тайне. Уже нетерпеливо жаждал поскорее увидеть милый край, который он, несмотря на то, что родился в том городе, откуда только что уехал, считал своей родиной. просторные поля, белые хатки и церковь, колоннады стройных тополей вдоль шлихов, скрипучие журавли над криницами, благодатную Малороссию, где уже горит яркое лето, и так хороши ночи, темные подсвеченные ясным месяцем теплые, освеженные туманом от камышовой речки тихие оттененные мягкой и нежно далекой песней спустя многие годы искресив россию вдоль и поперек обогнув посуху и по воде шар земной он поймет простую и великую истину природа всюду прекрасна и жизнь ее красивее, чище, мудрее, законнее жизни людей. И, вспоминая в тяжкую для себя минуту из далекого далека эту поездку, напишут, что радость природы — это радость всех, но радость одного человека всегда горе для других. С каждым оборотом вагонного колеса он приближался к войне. Только почему-то не думала о ней. Представлялась она в туманной полурассветной дали. В бессоннице и сутолоке экзаменов услышал край муха сообщение о том, что Россия объявила войну Турции. Но у него было такое ощущение, будто означало это продолжение военных действий. Газеты давно уже писали о славянских комитетах, создаваемых по всей России о благородных русских добровольцах, которые насмерть сражались вместе с черногорцами и сербами против жестоких турок, о генерале Черняеве, командующем главными сербскими силами. И еще прошлой осенью, вернувшись из Одессы, он внес по студенческому подписному листу свои последние десять рублей на помощь братьям-славянам. А в вагоне услышал разговоры, что Румынодия беспрепятственно пропускает русские войска через свои земли к Дунаю, но никаких сражений почему-то пока не открываются. Разговоры эти повторялись на все лады, и чем дальше он удалялся от Петербурга, тем больше думалось о том, что ждет его в ближайшем тылу русских армий. За штатный бессарабский городишко Бендеры, куда прибыл петербургский студент, знавал когда-то иные дни. Много веков назад первое здешнее поселение узрели вездесущие в те времена генуэзцы, построив на приметной возвышенности свою крепость, дабы умножить выгоды от союза булата и злата. На Бендерском торжище искристые меха встречались с диковинными хрустальными кубками Тонкие и прохладные льняные полотна с переливчатыми скользкими шелками, сладкие лесные меды в дубовых бочках с пахучими заморскими пряностями, щепотью, хлеб и пенька, с вином и золотыми плодами италийских садов. Потом эти места захватили турки и бендеры сделались одним из их главных опорных пунктов на севере Отаманской империи, тянувшийся тогда отсюда до самых Геркулесовых столбов. А на Дальнем Северо-Востоке уже набирал сил новый гигант истории, неудержимо рвущийся к морям. Потоки русской и турецкой крови пролились под Днестровским кручем. Бендеры трижды переходили из рук в руки, пока турки устав знать от безнадежной борьбы, не сдали крепость без всякого сопротивления. Нынешние Бандеры больше походили на село. Тихие улочки, мазанки, садочки. Жителей почти не было видно. Городок погрузился в сонную одырь, замер, и, казалось, вывести его из этого состояния могло лишь что-нибудь вроде пожара или землетрясения. Крохотную гостиницу под тесовой крышей окружал сад с последним опадающим цветом. В коридорах стоял тошнотворный дух сапожной ваксы и табачного чада. Номера были забиты постояльцами, неумолчный гомон слышался из-за тонких переборок. По коридорам днем и ночью толпились штатские военные и в меньшем числе те, кого студент сразу же отделил ото всех по их форменной, негражданской и неармейской армейской одежде, причислил себя к ним, не зная еще, причислят ли они его к себе. Он поболтался по гостинице, малодушно не решаясь подступиться к ним, потому что они, безусловно, были заняты чрезмерно, почти безвылазно сидели в номерах, крича друг на друга и, щелкая счетами, не обедали, посылая только за чаем, а к ужину выходили... В гостиничную харчевню с усталыми покрасневшими глазами ничего не пили спиртного и, как назойливых мух, отгоняли штатских, пытавшихся их угостить шампанским. Владелец гостиницы ввиду невиданного расширения клиентуры нанял новых коридорных и половых, заменил мебель, скатерти и занавески, вынес в сад пристройку, в которой до темна шумел нездешний люд. Уже на другой день студент понял, здесь в Бендарах назревает необычное, и, умея он хоть что-нибудь делать по своей специальности, мог бы прикоснуться к живой истории России, помочь ее творить, а одновременно накопить столь необходимый ему багаж практических знаний. А так кто его возьмет в эту -то горячку, если он не сможет с поспешивством срочному и важному делу, и будет только помехой неумехой. К тому же он успел узнать, что все места давно тут заняты, и рассчитывать совершенно не на что».